Сначала подумал, что теперь вижу и сквозь веки, но довольно быстро понял, что ошибаюсь, и все это проделки беса. Замершая перед моими глазами картинка начала преображаться. Игровой зал, стол, служащие и гости клуба стали исчезать. На идеально четкой картинке осталась лишь одна персона – девушка демонического происхождения. Причем образ казался живым. Возмутительно одетая леди прошлась туда-сюда, словно ища пропавших людей, подошла поближе и покрутилась, давая полюбоваться на своей прелести. И, остановившись, посмотрела мне в глаза. Задумчиво так. Я даже вздрогнул. Ведь она реальная. Ну и привел без пример. Даже от дури таких глюков не бывает. Ну и что теперь? Поинтересовался я, чувствуя себя немного неловко рядом с такой реальной иллюзией. «Она так и будет крутиться вокруг меня?» «Да нет, можешь убрать, все равно она никуда не денется», — разрешил бес. «Теперь этот образ возникнет в любой момент, когда ты пожелаешь». «А смысл?» «Своими действиями бес меня озадачил. Мне что теперь, глаза закрывать, общаясь с другими девушками, и представлять перед собой ее?» «Нет, глаза уже можно открыть», — развеселился бес. «Нужный образ уже отложился в твоей памяти, и его можно использовать в реальной действительности. Вот, посмотри». Я осторожно приоткрыл глаза и огляделся. За пару мгновений ничего не изменилось. Разве что леди Мэджори стояла раньше слева от девушки в черном, а теперь они поменялись местами. «Что это?» – оторопил я. «А это наложение зрительных образов в действии». Похвалился довольный своей проказы бес – «Достаточно только пожелать, и ты будешь видеть в своей подружке любую из этих девиц, и никогда не найдешь в наложенных образах изъяна». И словно намереваясь окончательно свести меня с ума, превратил всех собравшихся в зале людей в черноволосых демониц. У меня глаза разбежались. без верни все назад!» Взмолился я, чувствуя, что начинаю шалеть от количества окружающей меня красоты. «Это же совсем демон знает что!» «Это еще мелочи!» Раздулся от гордости бес, возвращая истинный вид зала. «Могу гарантировать, что и все тактильные ощущения будут соответствовать наложенному зрительному образу. То есть я и на ощупь не смогу понять, что передо мной Кэлли, к примеру, а не леди Мэджори. Меня потрясты способности беса к введению в заблуждение одержимого им человека. «Именно!» — подтвердил тот. «Тогда больше...» «Никаких фокусов!» — немедленно потребовал я. «Не хочу чисто случайно увидеть нападающего на меня демона и убить ни в чем не повинного человека». «Да ладно тебе!» — успокаивающе махнул лапкой бес. «Не собираюсь я внушать тебе никакие иллюзии. Просто вы, люди, такие забавные. Обладаете огромными возможностями, но практически не используете их. Вот почему, например, вы не развиваете память?» Ты же и без моей помощи можешь сохранить в голове все увиденное вплоть до мельчайших подробностей. К примеру, образ этой красотки. Что тебе мешает запомнить ее как живую, а не оставить лишь смутное представление о ней? Здесь же нет ничего сложного. А у вас разве что маги работают над собой. Думаешь, это реально? Запоминать все до мельчайших подробностей усомнился я. Конечно, уверил меня бес. Это вполне реальная способность, обеспечиваемая твоей памятью. Главное – навык наработать. Или воспользоваться моей помощью. Ваша знать, он завсегда нашими услугами пользуется при проведении важных переговоров. Занятно. Протянул я, оценив достоинство такой развитой памяти. Переговоры для меня, конечно, не столь важны, а вот заполучить знания из многих книг, просто проглядев их – Да только на покупке ценных манускриптов можно сэкономить уйму денег, и это лишь первое, что приходит в голову, а найдутся и другие способы использовать такой подарок. — Блистательные леди! — оторвал меня от общения с бесом, поклонившийся дамам Герон. — Благородные сэры! — кивок в сторону усевшегося слева от меня молодого парня в стильном серо-стальном костюме. — И, разумеется, уважаемые тьеры! — Позвольте представить вам сегодняшний, не побоюсь этого слова, великолепнейший приз. Леди энжель де Саммери. И махнул рукой в сторону златовласки, входящей в зал в сопровождении охраны. А вблизи эта леди была еще прекрасней. Очаровательный цветок, которым можно только восхищаться. И старомирное имя, иначе звучащее как ангел, ей удивительно идет. Но Герон испоганил все, брякнув. «Великолепнейший приз ценой две тысячи золотых!» «Будто такую красоту можно в деньгах оценить!» «А расписку-то за тысячу девятьсот откупил!» Пожурил владельца клуба Тьерфос и, с сожалением покачал головой. «Жаль, я на аукцион не успел!» «Нам остается только поблагодарить создателя, что вы не успели!» Заметил, улыбаясь Герон, отдавая должное богатству Тьера Фоса действительно способного перебить любые другие ставки на аукционе. «Ведь тогда бы не было повода собраться за столом таким отличным игрокам, как здесь присутствующие!» «Славный приз!» — одобрительно высказался сидящий слева от меня парень. «Не зря я принял ваше приглашение!» «Уверяю вас, вы и не пожалеете о попусту потраченном времени, ваша милость!» С коротким поклоном пообещал ему Герон и, сложив ладони, мягко сказал. «Что ж...» Пора начинать. Занимайте, пожалуйста, места за столом. Первое кресло от меня, если считать по ходу часовой стрелки, уже было занято благородным сэром. В следующее уселся Тьер Фос. Леди Мэджори волей судьбы устроилась прямо напротив меня, позволив любоваться своим точеным личиком, а черноволосая красотка нагло уселась рядом с ней на широкий мягкий подлокотник. И руку еще закинула на низкую спинку кресла, из-за чего все выглядело так, как будто она обнимает Мэджори за плечи. Из чего выходило, что играть собирается лишь одна из благородных девиц, а вторая присутствует за компанию. но до такого зрителя никто не посмеет выпроводить из зала. Далее за девушками занял место какой-то импозантный мужчина средних лет с тонкими усиками по сухлимской моде, а шестое кресло осталось свободным. Всего пять игроков, если не считать беса, сидящего на столе прямо передо мной. «Итак, уважаемые игроки, прошу внести по четыре сотни золотых ролда и приступим», сказал Герон, а пара служащих клуба сразу принялась расставлять перед нами серебряные подносы с фишками на соответствующую сумму. По стопочке больших прямоугольных пластинок лунного серебра и по полсотни золоченных кругляшей. «Не дурственно богатеи играют, но серебришко не размениваются», — подумал я. И, придушив очнувшуюся от дремоты жабу, отдал обходящему игроков владельцу клуба большую часть своего вчерашнего выигрыша. «Не боись, все вернем с лихвой», — успокоил меня бес, подергивающий хвостом в предвкушении развлечения. «Ну, если ты так говоришь», — благодушно отнесся я к обещанию беса и покосился на тихонько стоящего у окна с парочкой мордоворотов златовласку. До чего же славный приз. «Все в порядке», — сказал Герон, собрав со всех денежки. «Теперь позвольте представить вас друг другу, дабы не возникало никаких затруднений в обращении к противнику. В первую очередь, наши прекрасные дамы. Леди Мэджори Ди Орлар, баронесса кантер и присутствующая в качестве зрительница леди Кейтлин Ди Мэнс, Думаю, в особом представлении первая красавица нашего города не нуждается, так как известно всем. Мой сосед слева непроизвольно поморщился, глядя на них. Обе леди, заметив это, одарили его холодными, если не сказать, ледяными взглядами. Знакомы, похоже. Сэр Тайлер Димарко, барон Клобре, представил следом этого парня из богородных герон. К сожалению, нечастый гость в наших местах. Имеет известность во всех столичных клубах как очень азартный игрок, знающий толк в карточной игре. Я покосился на Тайлера Демарка. Вот так-так. Рядом со мной оказывается легендарная личность. Столичный Кутила и Повеса. Так и не научил его уму-разуму сэр Майкл, ныне покойный отец. И ведь совсем недавно проводил родителя в последний путь, а уже за стол садится. Хотя, говорят, обещал больше не играть. Да, видать, сильно скучно ему, что в имении, что в немноголюдном по сравнению с столицей Кельме. «Тьер Фосс», — продолжил хозяин клуба, — «почетный гражданин города, коллекционер». Я улыбнулся. Все правильно. Только коллекция у Тьера Фосса довольно своеобразная и состоит в основном из симпатичных золотых кругляшей. Кельмский богач сам рассмеялся, услышав выданный героином пассаж а владелец Крупа продолжил. тиер отис торговый человек, прибыл в Кельм для расширения своего дела, к играм равнодушен, но впечатлился нашим сегодняшним призом и решил попытать удачу. Герон перевел дух и обратил всеобщее внимание на меня. Ну и, наконец, ваш последний сегодняшний соперник. Тьер-Стайни, десятник городской стражи, необыкновенно везучий молодой человек, а после того, как почти разорел вчера мое заведение, так еще и очень состоятельный. И все это с улыбочкой на губах, будто это такие мелочи, опустить в ноль его игорный дом. Я коротко кивнул в на меня игрокам. Будем знакомы, так сказать. Хотя вряд ли кто-то из собравшихся признает меня на улице. Скорее всего, сделают вид, что видят меня впервые. А жаль. Вельд бы умер от зависти, если бы увидел что мне желает доброго дня баронесса Кантор. Но тут уж ничего не попишешь. Даже деньги не помогут пробиться в благородное общество, а мне хватит и знакомства с очаровательной Келли. А затем, чтобы игра была честной, будут наблюдать наши уважаемые гости. Тьер Лемас, маг пятой ступени, и Тьер Гердан, магистратский советник. Махнул рукой куда-то мне за спину Герон я был вынужден обернуться, чтобы увидеть названных им людей. Удостоверившись, что никакого обмана здесь нет, и позади действительно находится лимас один из приданных городской стражи магов, я повернулся к столу и пожал плечами. Каждый зарабатывает как может. а герон наверное, немалую сумму нашему магу отвалил за сегодняшний вечер. Но вообще зря Лемас так. Нельзя принимать подачки от ночной гильдии. Ну да не мне его судить. Может, туго у него с деньгами. Все же он маг слабенький, хотя и очень знающий. Выбросив из головы всякую ерунду, я перевел взгляд на оккупировавших кресла напротив меня девушек. Одна в сдержанно стильном наряде, а другая в вызывающе эффектном. И все же обе выглядят потрясающе. Холеные такие, ухоженные. Не читая девицам из простонародия Отличаются от них, как тигры от домашних кошек. Игра в девяточку. Идет до последней фишки, уточнил правила Герон. Лишь когда они закончатся, можно будет ставить деньги. Собравший все розданные фишки, забирает себе приз. Сдают по очереди. По ходу часовой стрелки. Игра до победного конца. Выбравшийся из-за стола нас покидает. Если розыгрыш затянется, то будет небольшой перерыв. Выпить и размяться. Ставки ничем не ограничены. Вот, пожалуй, и все. Служащий клуба ловко распечатал новенькую колоду и, перетасовав ее, сдал по одной карте рубашкой вниз, получивший двойку пик Тьерфос и приобрел право первой сдачи. Наш богач собрал карты и принялся довольно неуклюже перемешивать их пухлыми пальцами, унизанными массивными золотыми перстнями с драгоценными каменьями. А наблюдающий за его действиями бес насмешливо оскалился. «Я еще хуже тасую» предупредил я Рогатого, так что имею в виду. — Ничего, это дело я возьму на себя, — пообещал скалящийся бесс А как ты вообще собираешься выигрывать? — поинтересовался я. — Все-таки здесь мало что зависит от ловкости рук. Сдают-то все по очереди, и вся суть не в выигрышных комбинациях, а в блефе. — И ты еще будешь учить меня азартным играм? — возмутился Рогатый. «Да я за столом провел больше времени, чем ты живешь!» Спустив пар, он заухмылялся. «Блеф — это хорошо, но когда ты знаешь, какие карты на руках противника, это еще лучше!» «Только подсмотреть чужие карты у тебя никак не выйдет!» Разочаровался я в возможностях беса. Думал, он и правда что-то умеет. «Ох, насмешил!» — рассмеялся бес. «Да зачем же мне карты подсматривать?» если игроки их сами открывают. Ты хочешь сказать, что сможешь потом узнать эти карты, несмотря на то, что они будут лежать рубашкой вверх? А что тут сложного? Удивился Рогатый и предложил. Давай покажу, как все это выглядит, и сам поймешь всю простоту этого способа. Ну давай, согласился я, заинтересовавшись предложением бесовского отродия. Гад Рогатый что-то сотворил с моими глазами и возникло впечатление, будто я смотрю теперь через стекло. А дальше стало еще чуднее. По краю этого стекла разложились точно такие же карты, как те, которые сейчас мешал тьер -Фос. Разве что были они полупрозрачными, и шесть из них мелькали, поворачиваясь то рубашкой вверх, то картинкой. «Видишь — Видишь? — важно спросил бес и начал объяснять тоном заправского учителя. — Тут главное — уметь смотреть и запоминать. Все эти тонкие разноцветные полосочки на рубашках могут запутать лишь глупых ослов, а на самом деле каждый рисунок индивидуально имеет свои особенности. Только заметить эти различия в рисунке не под силу ни одному человеку, подметил я. Иначе шулера не кропили бы карта. Да при здесь человеки? С досадой бросил бес, видимо недовольный тем, что я сорвал ему лекцию, и пробурчал. главное «Тебе с моей помощью это по силам!» «Это мы сейчас и проверим», — заметил я, глядя на легшую на стол передо мной рубашкой вверх карту, пока неизвестную. Вторая карта, сданная мне Тьером Фосом, будучи открытой, оказалась валетом пик. Попросту говоря, пустышкой. Но, в общем-то, тут без разницы, когда неизвестно, что за карта у меня лежит закрытой. Может, там бубновая девятка. И тогда мы сорвем куш. А сэру Тайлеру, насколько я понял, пришла двойка пик. На это намекал исчезнувший было с раскладки перед моими глазами полупрозрачный образ с крутящейся картинкой, возникший теперь прямо в воздухе над реально существующей картой. Занятно. Если закрытая карта благородного сэра действительно двойка, то в купе с открытой десяткой треф у него выходит один пшик. Спасует, как пить дать. Я бросил вслед за остальными золотой кругляш начальной ставки в центр стола и посмотрел свою закрытую карту. Восьмерка-пик. Отличное начало. С такой картой можно играть. «Пасуй!» — потребовал бес, отметив на раскладке еще одну ставшую известную карту. «Зачем?» — немного удивился я. «С восьмеркой же можно выиграть этот кон и без блефа!» «А зачем нам один кон?» — весело ощерился бес. Еще одна сдача, и можно взвинчивать ставки до предела. Откроется вся колода, тогда и поиграем. Ну хорошо, ты у нас профессиональный игрок. Тебе решать. Согласился я и сбросил карты, не став поддерживать предложенное сдающим удвоение ставок. Первый круг завершился очень быстро. Никто еще, похоже, не проникся азартом игры. Так, поддержали игру, да сбросили карты, отдав кон Тьеру Фоссу. Леди Мэджори перетасовала и сдала карты куда ловчей нашего богатея. Я даже залюбовался порхающими движениями ее длинных пальчиков, к сожалению, скрывавших свою истинную красоту под тонкими шелковыми перчатками. Но куда интереснее было то, что уже на втором круге все сданные в темную карты были опознаны бесом. И это превращало серьезную игру в простую забаву. Надо бы себе зарок дать. никогда не играть против бесов. «Пасуем?» спросил я урогатого, видя у себя на руках бубнового туза и тройку червей. «Нет! Удваивай!» велел бес. «Надо ж затравить народ!» Леди Мэджори бросила на стол парочку золотых. Осторожничает, имея на руках выигрышную девятку. тиеротис поддержал ставку со своей семеркой. Я удвоил. А сэр Тайлер и Тьер-Фосс... Сбросили свои карты, решив, что лучше потерять по золотому, чем блефовать с четырьмя и тремя очками. «Продолжу», — мягко сказал леди Мэджори, добавив в кучку еще семь золоченых фишек. «И я подержу», — недолго размышляя, заявил теротис а я по наущению беса опять брякнул. «Удваиваю» — и отправил в центр стола прямоугольную пластинку и четыре кругляша. «Удваиваю», — бросив на меня короткий взгляд, Сказала леди Мэджоли, и мне почудилась легкая усмешка на ее устах. А может и не почудилось тиеротис призадумался, но все же решился и поставил на кон 28 золотых. А я покусал губу, вроде как терзаясь сомнениями, и спасовал. Впрочем, леди Мэджоли ничуть не расстроилась и вновь удвоила ставку. Тьеротис, бедолага, потер мгновенно вспотевший лоб и бросил на стол 48 золотых. «Вскрываю!» — хриплым голосом заявил он. И остался без ничего. А довольно улыбнувшаяся девушка сгребла неплохую кучку выигранных фишек. «Резво начали!» — заметил, щелкнув пальцами, тьерфос Ему тотчас же подали бокал вина. «Да, неплохо вышло!» — довольно проговорил сэр Тайлер. Третий и четвертый круг пролетели почти мгновенно. Карты у всех были ерундовые, и игроки посовали оставляя начальные ставки сдающим. Совсем неинтересно. В общем, пусть я и разжился пятком золоченых фишек. Сэр Тайлер сдал удачнее. Себе девятку, а леди Мэджори и Тьеру Фосу по семерке. Мы с отисом сразу спасовали. А благородные персоны и богатей взвинтили ставки почти до сотни. Но, да на том и угомонились. Шестой круг принес мне 35 монет. Немножко осадили мы с бесом раздухарившегося барона, собравшегося блефовать с шестеркой против нашей семерки. «Смотри-ка, не одни мы тут такие хитрые!» брякнул вдруг бес на следующем круге. «В смысле?» — не понял я. «О чем это он?» «Ты что, не видишь? отис этот! Скинул восьмерку! Не принял ставку, а сбросил хорошую карту! А кто бы так поступил? Разве только мы, знающие, что у Терафоса на руках девятка!» «Так в нем тоже бес, получается, сидит?» – разадачился я. «Сам ты бес!» – рассердился Рогатый. «Шулер это! Пометил карты и теперь играет всерьез!» «Как бы он не оставил нас без приза!» – встревожился я. «Да ну! Пустое!» – отмахнулся бес. «Новые колоды он снова на пять-шесть кругов не удел!» Будто подслушав наш разговор с бесом, Леди Мэджори взмахом руки подозвала служащего клуба, и колоду сменили. И на один круг мы остались без нужного знания о картах наших противников. Лишь пришедшие потом пятерка червей и четверка треф позволили нам сыграть в темную. Все равно с девятью очками проиграть невозможно. Не везет мне сегодня, развел руками Тьерфос, часом позже, оставшись совсем без фишек, да еще и спустив шесть сотен золотом сверху. И аукцион опоздал, и в игре удачи нет. Пожалуй, не стану больше испытывать судьбу. Он выбрался из-за стола и хитро усмехнулся. Сделаю проще. Дождусь, когда определится победитель, и предложу ему вдвое против стоимости долговых обязательств этой красотки». «Какое интересное предложение!» — оживился бес. «Ты не находишь? Четыре тысячи с золотом ни с чего!» — Ты давай, не отвлекайся, — ушел я от ответа. — Приз еще не у нас. — Ща все будет, — пообещал рогатый и, потеряв лапки, огляделся. — приступим. И начнем, пожалуй, с Шулера. — И как ты его обжулишь? — поинтересовался я. — На твоей очереди сдам ему подправленную карту, — объяснил свой замысел бес. Он ориентируется на отметины, оставшиеся на предмете от соприкосновения сауры человека. Бес показал мне, как светятся на картах разные отпечатки, оставшиеся от прикосновений пальцев игроков, выделив при этом розовые пятна, будто специально оставленные то по центру, то по углам карт. А затем с ухмылочкой добавил. «А мы сейчас кое-что подотрем». Рогатый не ошибся. Тьеротис, деловой человек, он же шулер высокого класса, клюнул на нашу удочку. Бес сдал ему в темную двойку пик, которая оказалась без розовых пятен на рубашке, как не дающая очков картинка, а вскрыл бубновую девятку. Мне же досталась восьмерка треф рубашкой вверх и дама пик. И понеслось. Довольный шулер все повышал и повышал ставку, а я поддерживал своими фишками, пока они не закончились. Две с половиной сотни. Бросил на стол свои последние фишки и проверенные магистратским советником банковские векселя Отис. И с кривой усмешкой устоялся на меня. «Вскроемся, пожалуй?» С ленцой протянул я, бросая на стол остатки моего вчерашнего выигрыша. Но равнодушно маску на лице удерживал с превеликим трудом. Не каждый день так рисковать приходится. «Девятка и... двойка!» Мгновенно спал с лица открывший карты шулер и уставился на меня с совершенно очумелым взором. «Как же так?» «А у меня восьмерочка!» — похвастался я, переворачивая восьмерку треф и наклонившись вперед, загреб обеими руками кучу выигранных фишек. потис выглядевший теперь как снулая рыба, ошарашенно огляделся и тихонечко выбрался из кресла. Похоже, больше денег у шулера не имелось. «Неплохо ты его сделал, десятник», — одобрил мое действие сэр Тайлер. «Но со мной такой номер не пройдет». И принялся распечатывать новую колоду. Усмехнувшись, я поддержал его ставку, а затем преспокойно сбросил свои семь очков, оставив благородных играть меж собой.